говоря, мы хотим продолжить тему аномальных явлений. Это наиболее спорные вопросы для людей в настоящее время. Мы заранее благодарим вас за сотрудничество и ответы. Итак, какова природа телекинеза? Не может ли это быть доказательством материальности мысли? Да. Возможно ли массовое этого явления и почему оно редко? Вы вспомните. Начало Писания. Сперва была мусор. Лишь потом было сложено все. То есть человечество со временем может овладеть телекинезом. Это будет полезное знание для человечества. Вы найдете потерянное. Значит, мы когда-то все умели это? Да. Именно 15 тысяч лет назад или раньше? Еще раньше. Но профессор Веник утверждает, что телекинез, как и другие аномальные явления, является проявлением бесовской силы. Он прав? Подумайте. Мы считаем, что это ошибочность его заблуждение. Магомед пришел от беса. Христос пришел от дьявола. Нет, конечно. Зачем спрашивать? Полезен ли телекинез для землян и в чем именно он полезен? Ничего потеряли. Значит, они Ну, Если потеряли, значит, он в то время был помеха или не нужен? Нет. Мы говорили об магушке. Бог вас. Хорошо, продолжим дальше. Дайте ваше столкование явления полтергейста. Явление полтергейста. Что это? Вы не знаете или не можете ответить? Связано с духами умерших? Или это особое существо, иных измерений, или даже иная цивилизация? И то, и другое. К вам приходит умерший. И приходят другие помочь или навредить вам. Почему-то добавили. Вы по... вам о борьбе. Борьба идет за вас. И каждый из вас центр этой борьбы. Почему полтергейст иногда похож на людей, типа гномов небольшого роста, а иногда и чаще это якобы пушистое существо лохматого небольшого роста? Вы видите только то, что хотите. Первое. И второе. Если ты душу уменьшишь, почему они должны пойти не людьми? Согласна. Они должны похожими быть. А скажите, полтаргейст и домовой – это одно и то же? Нет. Полтаргейст приходит, домовой живет. То есть домовой живет и существует в каждой квартире, или все-таки в некоторых? Он житель земли. Житель земли. Он более древний, чем человек? Нет. Появился вместе с человечеством? Нет, он младше. Младше. Но ум э, умственно он более совершенный, или, скорее всего, нет, да? Как вы считаете? Есть люди у вас умные или нет? Разные люди есть. Но все-таки видно, что домовые существа более примитивные, чем человек. Это так? Да. Они чаще всего добрые или нейтральные, или злые. А же, как и вы. Угу. Однако им свойственны порой такие качества, могущества, которыми не обладают люди. Это извлечение воды из ниоткуда, поджоги, сила гигантская подчас. Как это у них получается? Подумайте, они используют вас, они получаются ваши людьми, а это значит, что вы создаете эти эффекты. Да, были случаи, когда следили за мальчиком и видно было, как именно он кидал в неожиданный момент подушку и прочее, или там вещи кидались. Но всегда ли так происходит, всегда ли сам человек участвует в этом? проки то кто-то выкручивал, помимо... Поймите... Это одно из миров. И там происходит то же, что и у вас. Что Вы найдете ответ. Уберите свою жизнь. Мы говорили вам о ветвях. О множестве ветвей. Каждая ветвь – это жизнь. Мы скажем вам, что вы живете в физическом плане. Но и скажем, что вас пронизывают все миры. Нельзя говорить о тонких в физических мирах. Они есть везде. Вы не ощущаете. Скажите, а чем объясняется порой их шумливо в домах? Чем это провоцируется? Это игра. не Неволи. Но это не означает, что люди и данная семья живет плохо? Чем-то провоцируют домового за это ключ? Вы спрашивали плохих и хороших. Угу. Мы говорили вам о сети. Если вы платите, то вы создаете себе подобное. Вы притягиваете подобное. Интересно, что следует предпринимать, чтобы успокоить разбушевавшийся дух? Успокоиться самим. Но люди бывают в панике, они не способны уже мыслить, когда поджоги начинаются, падает мебель. Как их успокоиться? Успокойтесь сами. И они успокоятся. Мы говорили вам, что они используют вашу мебель. Они купаются в волну страха. Именно страха. Либо многие приходят вампирами. Мы говорили вам о похожести миров. Вспомните ваш мир. И посмотрите, сколько у вас вампиров. Прекрасно, ответ. Почему нередко полтергез связан с наличием в семье подростков? Они эмоциональны, они открытые. Mm -hmm. Хорошо. Подскажите самый действенный способ, чтобы успокоить или излечить шумный, э из изжить шумный дух. К нам вовскую группу обращаются подчас с такими просьбами люди. Mm -hmm. и мы находимся им помочь. Какой самый действенный способ? Самый первый успокоиться. Не обращать не можно, согласитесь. Если вы будете кому-то надоедать, и чем больше, он проявляет реакцию, тебя вам интересно. Да, это так оно и есть. Но интересно, почему церковные ритуалы иногда помогают, а чаще не помогают? Мы говорим о разах, к вам приходят многие. Первый. И второе. Чаще вас посещают души умерших. Если он верил в Бога, мы ответили Понятно, то он может успокоиться. Да? А скажите, обязательно души умерших это наш родственник, который прекрасно знает эту семью? Или это может просто... Нет. Случайно своей, да? Случайно не бывает. Это родственник? Нет. Все-таки вы не ответили. Не случайный, но как-то связан кармически с этой семьей, так что ли? Нет. Как вы знакомитесь? Ну да, бывает что случайно, но какая-то закономерность все-таки существует, видимо, в знакомстве. Ну ладно. Она ищет подобного. И вот для многих... Полтергейст это скрытые чувства. Это оплашение мечты. Скажите мне, если кресты, Ладан иногда помогает изжить полтергейст, значит он действительно происходит от сатаны. Мы можем сделать такой вывод? Чаще, да. Mm -hmm. То есть в сущности вполне бесовские могут прийти, недобрые. Так. Вы не поняли. Мы говорили. А добрых и плохих. Но я вам скажу. Злое приходят тоже добро. Интересно, как рождаются, материализуются записки от полтергейста? Я с такими случ случаями сталкивался. Они что, понимают и грамоту? Все, что понимаете вы. Мы говорили вам, они питаются вами и пользуются вашей энергией. Вы спросите внимательно, что ощущают? Люди, после него. Да, мы не расспрашивали, но страх, э, определённый страх. Страх и потеря сил. Потеря сил, да. У -у -у. Дальше. Полтергейц под Подмосковье мог предсказывать некоторые явления, то есть приезд родных, несчастья, и они сбывались. Откуда же они знают будущее людей? Все просто, все в мире движется. Но они знают о приезде, потому что могут тут проследить мысли чужих людей э, на Волге, если кто-то собрался в гости в Подмосковье. Так что ли? Вы внимательны. Мы говорили вам, что они пользуются вами. Мы говорили вам, что вы знаете много. Но мы не улавливаем хотя приезд, костей. Вы не управляем. Они не управляемы тоже. Но они находятся там, где много можно видеть. Хорошо. В нам известен случай, когда в Веловинском районе происходили возгорания вещей в присутствии девочки. Почему это происходило? Мы говорили вам, спасите девочку. Встречалась ли она с огнем? Я с ним встречался, но она не знает, как это загорается у нее. Даже влажное полотенце в руках. Вы не поняли. Пусть она вспомнит, когда впервые испугалась огня. Она... Страх перед огнем в ней существует, да? Скажите, как можно нейтрализовать такой опасный полтергейст с огнем? Мы говорили вам. Спокойствие. И угадь все факторы страха. А, действительно ли, что лучший способ это подружиться с полтергейстом, оказываем ему знаки внимания? И да, и нет. Нет, Мы не говорили нет. вам. от чёрной силы, Подружитесь. То есть что вы получите. Вы найдете сил остаться чистым. Логично. Одна семья из Урюпинская постоянно просит у нас по помощи спасения полтергейста. Там даже погиб человек. Сейчас внуку плохо. Они правда врачеватели, но хотят избавиться от полтергейста. Видимо, им это не удастся, потому что полтергейст сатанинский, сатаны происходит. Вы эту ситуацию знаете? Мы говорили вам. К вам приходят и хорошие плохи. Но мы и сказали вам. В вашем понятии все от беса. Mm -hmm. То есть получается, как к нему относиться, так он будет относиться к тебе? Нет. Вы добром победите зло. Только и всего. Сатурик зло, она будет ждать кщения. И она будет рада радоваться этому. Если вы не дали ей этой радости, она уйдет. Угу. Вот семье Зюрюпинской, как ей помочь? Там действительно они в панике все. Что касается этого? Ничего. Они сами догадаются? Или будет погибать по одиночке? Мы говорили вам о испытаниях. Если они хотят погибнуть, они погибнут. Будьте внимательны. Мы говорили вам, что вы не интересуетесь. Физически. Вы интересуетесь только духовно. И придя к вам, многие питаются вами. Что делаем и мы. Но мы помимо этого и даем. Приходят вампиры и поедают вас. Если вы не хотите защититься, это ваша проблема. Первое. Второе. Они отказались от помощи. Пусть помнят лучше. То есть вы знаете эту ситуацию. Нам тоже кажется, что они спрашивают. Хорошо. Каков срок жизни существ полторгейсного типа? Здесь нельзя говорить о сроках. Он живет только тогда, когда вы знаете о них. Не знаю. И не замечая его. Он не живет. То есть, если у меня в семье... Мы вот. говорили вам, что вы рождаете. Я хочу спросить, вы же сейчас сказали, что вы питаетесь нами. Какое-либо физиологическое воздействие происходит на нас во время этих контактов? Подумайте, если вы понимаете нас... У вас работает зрение, у вас работает слух, у вас работают эмоции, разве не оставит никакого следа? Хорошо, отсюда у тебя еще такой вопрос. Это воздействие положительное или отрицательное? Мы говорили о сите. Мы говорили вам о полтогесте. Мы говорили, что что несете, то и получите. Если вы хотите зло, вы получите зло. Мы говорили вам. Вспомните, любая ваша вещь может сделать добро и зло. Что обвинять в вас или вещь? Вы правы. Скажите, имеете ли вы контакты с полтергейственными сущностями? Нет. Вам эти контакты не интересны? Нет. Они и... бездуховные. Бездуховные. Мы говорили, что они питаются вами. Если хотите, это животные. Животные из других миров. И многие из них возобновили себя хозяинами. Это с ними битвы или нет. С нами? Нет. Между, между другими цивилизациями? Нет. В вашем понятии. Добром и злом. А, есть. Был Бог в вашем понятии. И были боги в ваших понятиях. И один из них водобнил себя. себе. Ну, нам тоже представляется, что полтергейст не способен к творчеству и созиданию, поэтому он не интересен не только вам, но и нам, как разновидностей иного мира. Вы, Мы правы в этом? Вы говорили о глиде. Вам интересен вред? Нет. Почему вы спрашиваете? Ну, нам просто странно, что помимо нас кто-то, оказывается, существует в этих мирах. И вот с этой точки зрения. Вы двигаете множество миров. Вы топчите множество миров. Уничтожаете множество миров и не задумайтесь о странности. Вы питаетесь множеством миров и не думаете об этом. Почему беспокоит это вас? Ну, это неосознанно мы топчим другие миры. Сейчас приходим к касанию. Разве вы неосознанно топчите себя? Вот так хотите сказать? Не знаю. Хорошо. Скажите, есть ли вообще-то чему нам у полтора действа поучиться и чему именно? Умение управлять. То есть это мы, они овладели, да? Слушайте внимательно. Мы говорили вам, что они питаются вами. Мы говорили, вы говорили о творчестве. Да, они не умеют, но они находятся в мире, где нет вашей логики. Вы же понимаете только интуивно. Они живут в том мире, и вам научиться надо жить только там. Только это. Не более. Все остальное. Они приносят зло. Ясно. Перейдем к другой теме. Возможно ли общение с душами умерших людей? Хоть это говорилось, но мы повторно ряд вопросов есть. Возможно общение? Вы нелогичны. Вы говорили о полтергесте, как о прошлых душах. И теперь спрашиваете. Но мы уже говорим о людях. Полтергесте для нас, может быть, и не люди. Сейчас только узнали, что это и люди могут быть. Да. Скажите, многие из умерших хотели бы и стремятся к общению с нами, с живыми? Все, кто остался здесь. В каком смысле остался здесь? Не же ушли вы на мир. Мы говорили о параллельных мерах. Мы говорили, что воспринимают множество меру. Практически все не уходили, они остались здесь. Лишь то только малое число ушло далее. То есть они действительно стремятся к общению с нами, но это не получается? Многие хотят помочь вам. Другие хотят, чтобы вы получили то же, что и он, и забили. Скажите, от чего больше, пользы или вреда от расширения возможностей по общению с душами умерших? И да, и нет. Что примете вы, то и получите. Но нам кажется, что человечество бы выиграло. Мы говорили вам о врагах. Мы говорили вам любите. Мы говорили вам о помощи несущей врага. Если вы научитесь видеть это, то вы поймете что любое зло принесет тоже пользу. Мне кажется, что мы бы выиграли, если бы научились общаться с потусторонним миром, э и много бы узнали о, о мире вокруг нас. Вы не знаете свой мир, и теперь хотите узнать другой, не познав свой. Человечество приближается к возможности общения с потусторонним миром. Как нам кажется, поскольку эти контакты стали более массовыми. Вам кажется. То есть и раньше они были? Они не прекращались. Они начинались с первого умершего. Вспомните. Ваши истории. Какую именно историю? Мы говорили о историях. Мы говорили не конкретно о вас. Mm -hmm. Подумайте. Почему были созданы религии? И найдите мне хоть одну веру, где отрицалось, потустороннюя жизнь. Да, вы правы. Везде есть этот элемент присутствует. Почему? Все, происходит? кто не ушли, хотят нет, разговаривать нет. с вами. Да, так что умершие могли бы о многом неизвестном для нас поведать, предупредить, подсказать. И это бы сыграло для прогресса человечества определенную роль. Как вы это оцените, подобную связь миров? Подумайте. Это те же люди, только умершие. И много ли они знают больше вас? Но зато они увидели мир уже в двух измерениях. В материальном и каком-то духовном, который для нас недоступен. Если бы они увидели много больше вас, они бы ушли, но они остались. Или столько мало число ушло, и еще меньшее число осталось, чтобы помочь вам. Все остальные ищут в себе оправдания, собеседника или мстят. А куда ушло? Куда ушло часть человечества? В звезды? В космос? Мы говорили вам о единстве миров. Мы скажем вам, что вы заключение выградили себе от другого мира. Уходят в другие миры? Нет, они уходят из заключения. Из заключения уходят гениальные люди или и обычные посредственные. Мы говорим о духовных. То есть духовно продвинутые уходят. Подумайте, Бывают и злые гении. Да. Кто выпустит их из темниц? Их не выпускает. Нет. Нам кажется, что преступность пошла бы резко на убыль, если бы убитый мог бы после смерти рассказать об убийцах или их мотивах. Мы ошибаемся? Да. Но разве зло должно не наказываться в этом мире? Вы говорите наказание. Вы поймете это? Ну, хотя бы в мире человеческом, цивилизованном наказание должно быть серьезное зло. Иначе у нас не будет... Вы наказываете только физически. Вы уничтожаете плод и не ведаете, что основной преступник остался жив и достанет все вашим детям. Его что, ни Бог не покарает, ни сатана? Вы. Тем нет. А как вы скажете насчет самоубийства? Любое убийство карается. Вы говорили о абортах. Вы спрашивали и говорили, что вам дали новое. Подумайте. По вашим понятиям, Через 21 день только стреляется душа. Согласитесь, по вашему понятию, до 21 дня можно убивать, это не будет караться. Вы согласны? Ну, это, возможно, наше заблуждение. Вы говорите, что никаких 21 дня нет. Нету. Нелогично. Вы знали о 21 дня и спрашивали об работе. И подумайте. До этого срока вы могли бы убивать. Мы вам сказали сроков не существует. мы вам говорили, что любое убийство является убийством. И независимо, кто убил вас, вы сами или кто другой. Mm -hmm. А здесь такие вещи, допустим, убийство, единственная цель, как избавление, допустим, общества или кого-либо от зла. Вы не вне Вы не внимательны. Мы говорили вам, что основной преступник жив, и вы свои заботы перекладываете на заботы детей. И при этом преступник ужесточается. Хорошо, спасибо. Это на, на кое открывает глаза. То есть, э, отмена смертной казни – это благо для человечества? Нет. А Почему? Вы, вы сами нелогичны сейчас. Разве? Подумайте сами. Продолжим. Газета Аномалия несколько раз публиковала диалоги с душой умершего Олега Дали. Многие ну, указывают на. у вас, так, имена. Скажите просто. Имели контакт. Не называя Дали, много указано то, что медиумы общаются именно с ним. Это так? И да, и нет. Мы говорили вам о лжи, о реальности. Помните? Да -да -да. То есть под, этой, под эти не могут... Поймите, многое может понять как ложь. Но мы говорили вам, что мозг, даже солгав, понимает за реальность. И только эта ложь карается. То есть всерьез, братан так ты... Вы Смотрели. не поняли. Да, разъясните. Мы говорили вам, что мозг понимает реально всё. И даже обманув кого-то, вы не будете караться за это. Ибо он может понять это за правду. Но вы будете наказаны за то, что обманывали себя. Любая ложь прежде обманывает себя. Mm -hmm. Вы Паша. поняли? Далее. Множество контактов ложных в вашем понятии. Все они реальны для мозга. Будьте внимательны. И помните, мы говорили вам, что нет лжи. Правда. В одном из тибетских монастырей одной личности была сделана хирургическая операция на мозги его. После этого он стал видеть ауру человека. Такие операции возможны? Мы доверяем вам в духу, все остальное – протест. Научитесь видеть сам. тогда не понадобится ни операции и ни кристалл. Но значит, в нашем мозге этот орган задействован? Его надо просто открыть. Да. И это возможно физически, а не духовно. Это протез. И много ли вы увидите? Если вы имеете протез, много ли вы сделаете? Да, но не имея протеза тоже ничего нельзя сделать. Если у вас есть все, Но мы не, не умеем сейчас это использовать. Sein, ребенок рождаясь, не умеет пользоваться, на <refast> хорошо спасибо. это речь идет, видимо, о третьем глазе. это действительно аталистический орган. назовите мне пример аталистического органа. ну якобы хвост силовый, который существовал у человека. он есть у вас? нет, ну Возможно, был копчик остатки этого хвоста. Вы понимаете физически Многие несут хвосты. Mm -hmm. И их видят только те, кто видит аут. Хвост – это ваши долги. Mm -hmm. Первый. Второй. Мы говорили о теории Дали, И говорили о ее полуверности. Вы помните? Да. Yeah. Вы помните ответ? Нет. Мы говорили вам, что вы пришли. Спрашивайте. Я наблюдаю за контактом с потусторонним миром девушки из Волгограда. Она действительно общается или это ее фантазия? Неверное имя. Ну, имя мы... Не упоминали. Не упоминали. Её из потостороннего мира зовут Мария. На самом деле она Элина. Она действительно общается? Вспомните. Как вы называете стороны монеты? Орел и решков, А что значит? Разве? Аверс? Божественно. Вы его знаете. Откуда? Переводчик. Переводчик сколько читал? Переводчик читал. И сделал выводы. Нет. ОВРС это действительно большая личность в потустороннем мире? И да, и нет. Вы можете назвать себя большой личностью. Нет, скорее всего... Для так. многих вы большая личность. Но и Для многих мало. Подумайте. Согласен. Первый. Второе. Это один из миров. Далее. Вы спрашивали. Спрашивайте. Хорошо. Меня очень волнует такой вопрос. Этой девушки диктует, этой диктует продолж, э, роман о Христе Михаил Булгаков. Тех. И да, и нет. Мы говорили вам о лжи. и говорили о реальности. Так, может быть, она сама сочиняет этот роман, не думая о том, что ей... Мы говорили вам о единстве мира. Вспомните разговоры о Мир Ну, штуал. Но ей стоит продолжать да. Это написание романа? Да. Mm. Любое движение души надо замечать. И приветствовать. А поймет А поймёт ли этот роман, поймет ли человечество, общество, примет ли? Ведь Михаил Булгаков давно умер. Скажите, Булгаков думал об этом, когда писал. О том, что умрет или... А, о том, что примет. А, о примет человечество? Наверное, нет, не брал это. Он просто творил. Вы не правы. Он творил для того, чтобы вы думали чтобы научились дома и понимать. Хорошо. Тут очень щекотливый вопрос, но его бы надо задать вам все-таки. У моих знакомых Беследный сейчас единственный сын, Алексей Белоконев. Он убит или жив? Жив. Жив? Это радостная вещь была бы. До сих пор его нет, уже несколько месяцев. При, э, где он тогда обитает? И почему он скрылся? Спрашивайте. Вы да. не скажете? Нет. Скажите, это из-за денег произошло? Мы скажем вам по-другому. Вы получаете прошлое. Мы говорили вам о помирании, возвращающемся. Мы говорили вам о прошлых жизнях. Мы говорили вам, что если вы убиваете, то в следующей жизни будете убить. Все, что сделали вы в следующей жизни, получите вы. То есть Алексей заслужил? Заслужили родители. Родители? Понятно. Они жили. Мы не... говорили вам. О законах и говорили вам, об их жестокости. Чаще, чтобы наказать кого-то, наказывают ближнего. Даже если он не виноват. И мне на что надеяться. Алексей не придет? Надежда должна быть всегда. Он умрет тогда, когда вы перестанете надеяться. Но прошло много времени. Спрашивайте, да. Что Алексей мог бы и хотел сообщить своей маме? Она очень переживает Далее. Мы ответили вам. Мать. У только один ответ. Жив. И не жив. Мы ответили вам, что вам еще надо. Эту вещь можно матери передать, да? Спрашивайте, да. Где обитают души умерших? Правда ли, что Луна для них как перевалочный пункт? Нет. Луна всего лишь щит. А чего? Щит, созданный вами. Созданный вашей злой волей. И придет время и будет разрушен щит. Вы назовете это концом. Свида? Да. Так эта планета-возмездие заденет Луну? Причём здесь Луна? Причём здесь планета-возмездие? Вы говорили вам о борьбе. Mm -hmm. И какая разница, каким орудия будете уничтожить от щит? Главный итог. Вы говорили об искуплении. Да, искупление будет, но вы должны заслужить его. И придет конец свету в вашем понятии. Для нас это будет начало. Начало новых жизней. Вы ждете этого начала с вожделением? И вы ждете. А Луна появилась 10 тысяч лет примерно назад. Значит, на искусственное создание. Вы не внимательно. Мы говорили. А пятнадцать. А, значит пятнадцать. Первый. Второй. Вы говорите о физическом росте. Наверное, тему о Луне надо отдельно с вами обсудить. Мы сейчас не готовы. Скажите, почему много дезинформации в сообщениях с того света? Мы говорили вам, что они подобны вам. Это люди. Только что умершие. И мы говорили вам, что многие хотят просто поговорить. Вторые, если должен. Третью, помочь как могут. И есть те, которые хотят отомстить. Или те, по принципу, если мне плохо, то пусть будет и других. Это и есть ад? Нет. Даже в вашем понятии не существует ада. Если хотите, ад. Так где вы живете. Да, я уже пришел к этому заключению. А правда ли, что каждая душа должна пройти очистку в чем-то вроде частицы, Что это как крупица воды, которая должна В вашем очистить? понятии нет. Ибо вы понимаете, физическая очистка В нашем понятии это все. подробнее, как выглядит чистилище, если оно существует? Как вы можете поставить мир более тонкий, чем вы? То есть это нам не подвластно? Мы сказали вам физически вы не пойдете. А в вы не поймете. Мы... Нас вчера исполнилось 70 лет со дня смерти Ленина. Где его сейчас душа? Здесь. В уголземном мире? Да. Она бродит ищет покоя. То есть это ошибка россиян, что тело Ленина не было похоронено? Подумайте сами, кому вы поклоняетесь. Вы поклоняетесь трубу. Вы говорили об идолах. И создали его сами. То есть для человечества, для землян, для россиян будет благом, если мы все-таки его похороним в земле. Душа его успокоится? Все должно быть похоронено. Все. Все. Понятно. Все остальное издевательство. Понятно, спасибо. Его душа тогда успокоится? Нет. Он злодей, поэтому не может успокоиться? Нет. В вашем понятии. Он злодей. Это вопрос. Он хотел сделать добра. Но не тот путь. Вы он сейчас видит вашу... Да. И ему тяжело. Поним? Нет. Он видит только тогда. Когда вы его избавите от плоти. То есть его все-таки надо захоронить? Вы сделаете это. Да. И скоро. А действительно ли он хотел добра, а не свои личные цели? Преследовал, преследовал. Назвите мне человека, который хотел бы зла. Ну, мало среди нас живущих много таких людей, которые под предлогом добра совершает свои корыстные цели какие-либо. Хорошо. Назовите-ка цели этого человека. Обман. Власть. Власть? Да. Он хотел власть? Вспомните историю. Сталин хотел власть. Разве? Вы видите только это. Скажите, а с вашей точки зрения Ленина можно считать гениальным человеком или все таки достаточно заурядной личностью? Подумайте. перевернуть весь мир. А ты иметь заурядность или гениальность? Но путь этот признан сейчас ошибочным. Мы говорили вам о злых гениях. Мы говорили вам о зле. Мы говорили вам о добле и о неверном пути. Вы хотели изменить мир физически. Духовную революцию вы делали? Отвечайте. Россия, духовная революция? Ну, при при князе, по-моему, это, это христианство пришло. Она пошла в Россию? В Русь. Разве? С Византии, да, в Русь. Вы не знаете историю христианства. Так это все, что пишут, это не, не верно? Иисус пришел в Россию? первый, второй Вам христианство даже дало было силы. Да, христианство один из путей. И он приведет к цели, к которой мы идем. Но Вначале вы получили ее силы, и много бед было сотворено. Вспомните, прошлое. Сколько смертей принесло вам христианство, и сколько оно еще принесет. Мы говорили вам о фанатизме. Даже если вы идете по верной дороге, но фанат, вы убит. Скажите, как э, держаться золотой, так сказать, середину, чтобы не вправо, не влево, а прямо? Нет золотой середины. Не вправо, ни влево. Это стоять на месте. Это будет мертвым. Нет, вы не с тем А Я говорю, идти по дороге. То есть не сворачивать ни направо, ни налево, идти прямо, как никуда надо. Вам нужна золотая середина или идти прямо? Вы противоречите себе. Нам нужен верный путь. Зачем спрашивать о середине? Но... идите. Идите в любую сторону. чтобы от душа-то и творить. Хорошо. А если опять вернуться к Ленину, то его гениальность нельзя приравнять, как к стечению обстоятельств, то, что как сейчас выражается, он перевернул мир. Может быть. Согласитесь. Увидеть обстоятельства, обстоятельства и использовать их. Нужен Ум. Да, да, но вся гениальность в этом сводится его в меньшей степени. Разве? Он сумел подчинить себе обстоятельства. Он использовал их. Как Вы можете рассуждать о гениальности? Как Вы можете составить меры, кто гениальный, а кто нет? Объясните. И тогда мы дадим вам ответ. Скажите, возможно ли, чтобы душа Ленина вновь воплотилась? И скоро будет это? Справа. И его от плоти. Так да, получается, такая судьба и Маму Дзедуна, которая сейчас тоже в Мы Говорили вам. О плоть, мы говорили вам о душе, ищущей покой. Вы спрашивали о рекординации. Все подчиняется и этому. Можно продолжить. Где сейчас обитает душа Сталина? Ведь он захоронен? Вы уверены, что он сейчас не живет? А вы можете сказать, что он уже воплотился в следующего человека? Я уже сказал. Достаточно для ответа. Спрашу Спасибо. Тебя. Но человек, уничтоживший миллионы людей, как это сделал Сталин, может ли сохранить свою душу? Нам казалось, что он должен быть уничтожен. Богом или сатаной? Нет. Мы говорим о бессмертии души. Я говорю о ее уничтожении. Вы нелогичны. Mm -hmm. спасибо. Так, вопрос такой. Э, вот тут у нас товарищ, очень знает, наш общий друг с ним. У меня вопрос такой. А вот если мы в этой жизни тесно связаны между собой, то в прошлой жизни мы также были тесно связаны? И да, и нет. Приходят и новые. И старые уходят только тогда, когда оплачены все долги. Угу. А можно поинтересоваться, он старый или новый? Вы считаете нас глупцами? Можно о Сталине. Можно ожидать от его нового воплощения нечто подобного? Мы уже ответили вам. Вам сказать конкретно, что он уже есть. Ну Вы сказали, мы так поняли, что он уже где-то зародился. Зачем туда спрашивают? Но человек уничтоживший миллионы людей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 Можно ожидать от его нового воплощения нечто подобного? Ну уже ответили его. сказать конкретно, что он уже есть. Ну вы сказали, и мы так поняли, что он уже где-то зародился. Зачем туда спрашивать? Ну он может быть он принести может зло опять России. Он не все. Да. Второе. Россия будет страдать долго и много. Но придет время, и она получит благо больше, чем другие сидящие в тишине. Почему-то, вроде мои. Почему у России такой крест? Судьба такая. Вы недовольны. Нам кажется, что это несправедливо. Вы хотите, разве все должно быть оплачено? Ага. Первое. Второе. Вы мечтали о духовности. Появились трудности. И вы уже не хотите этого, державшие мечты. Почему вы не твердые решения? Ну, цена. Слишком много народу страдает в России. Еще Давайте меньше. говорить о духовных страдах. Давайте. А вопрос такой, значит. Вот вы в прошлом разе вы прикнули меня, что я, значит, хочу, я сказал, что хочу познать мир. Вы сказали, что любыми целями. В смысле, средствами, вот, то есть, делая больно кому-то это уже, значит, нельзя так, Все средства, значит, будут уже плохие, так скажем. Вот применительно к этому вопросу о России, как, что вы можете ответить, вот, если мы будем страдать ради великой цели, это, что, получается опять цель оправдать средства, я к этому веду. Нам трудно вам объяснить, если мы вам скажем, что добро должно быть с кулаками, ведь вы неправильно поймете. Хотя это и так. Далее идет борьба. Вы невнимательны. Идет борьба между злом и добром. Вашим понятием. Нашим. А то гораздо выше. Исход этой борьбы решает все. А есть такая мысль, что значит... Мир, весь, вечность, короче, придя к чему-то, к одному, допустим, цели, там, или вот убеждению, э, переполюсуется и будет уже совершенно другая, так сказать, вечность, в другом качестве. Почему вы решаете за всех? Нет, я говорю, не мысль? мысль. Вы говорите, не, есть мысль. Не у меня? Вот именно. Усоветись, только ваша мысль. Назовите мне другого несущего эту мысль. Почему вы чаще говорите о всех? Не говоря о себе. Почему в вашем понятии переполюсовка это значит добро, превращающее в зло и зло, превращающее в добро? Почему вы так примитивно рассуждаете? Нет, я не говорю, что зло. Я зло. Что... Мы говорим конкретно о вас. Угу. А, вы поняли тема... достаточно зла. Тема кривого единства меня вот сейчас вот в прямую в жизни ставит. Я не знаю, что, что я делаю. Поэтому уж на всякий случай не делаю ничего иногда. Ничего не делаю. Никогда не получится. Ничего не делаете. Вы делаете то, что ничего не делаете. Вы поняли меня? То есть лучше что-то творить, чем ничего не делать? Любое движение души Форма. должно замечаться. все таки как-то не хотелось... Далее. Мы говорили о прошлой жизни. Так. Мы говорили вам, что вы принесли достаточно зла. Да, я это слышал. мы говорили, что зло наказуемо. Да, вы были убийцами, но вы были и жертвами. Да, были добры и были злы. Все в ваших руках, не более. То есть сейчас у меня происходит выбор, где мне быть? Нет. У вас идет пока выбор, что сделать. Так, заканчивая тему о душах, мы хотим спросить, прав ли Веник, считая общение с душами бесовским занятием? Вы спрашивали. Uh -huh. Я ответил вам. Мухаммед пришел от бесов. Все ясно. О путешествиях это другая уже тема. На иные планеты. Они действительно люди туда транспортировались или это происходило только в их сознании и в мозгу? Мы говорим о духовном. Физически вы можете оставаться. Но у вас были физические перелеты. Скажите, путешествовали на другую планету мальчик из Капустинояра, Дима Милькин? Нет. Первый. Второй. Вы забываете наши условия. Вы... Далее мы говорили вам о реальности. Вы, видя беды, хотите обменить других. Вы говорите, пролетели, украли, боясь признаться, что вы просто были невнимательны и убили сами. Спрашивайте. Ну, то есть, полет мальчика – это его фантазия? Мы говорили реальность. реальности. Физически он не летал никуда, вам достаточно этот ответ. Спасибо. В данном случае достаточно. Но у меня есть другая ситуация. Когда сорокалетний мужчина из села, отец восьми детей, сообщает, что он и подробно сообщает, что летал на другую планету. Как относиться к его сообщению? Как относитесь вы? Я с доверием. Вы сито. Первое. Второе. Вас часто обманывают. Я не смогу сказать вам о всех случаях, где была правда и нет, потому что вы не спросите о них всех. То есть я часто бываю жертвой обмана, но люди очень искренне рассказывают, и я многим ими верю. А вы понимаете искренность? Ну интуитивно я чувствую, что люди не сочиняют. Мы говорили вам о пятом измерении. Говорили вам. О шестом измерении мы говорили вам, что уже многие приходят, и говорили вам, что если вы имеете пятый, вы имеете остальные, более-менее развитые. Вы говорили вам, что рождается новый. Почему вы не доверяете своей интуиции? Что вы хотите? Вы посадили зерно и топчите его. Дайте ему вырасти. Вот как раз я доверяю интуиции и считаю, что человек действительно мне говорил правду о политике. Зачем тогда спрашиваете? Но вы сейчас сказали... Вы хотите увидеть мертвыми глазами. Вы спрашивали. А добрые и зли. Кто мы? Вы помните? Вы помните ответ? Чаще вы хотите верить в то, что вам легче. Мы говорили вам. Что вам легче поверить. И причем не потребуется никаких доказательств, если мы скажем, что мы от зла. И вам потребуется множество доказательств, чтобы вы поверили, что мы от добра. Почему так? Ведь наше несовершенство. У вас есть интуиция. У вас рождается новое чувство. Почему вы глубите его? Мы Хотел... говорили вам. Вспомните. Мы говорили вам о конце света и говорили, что вы можете сами принести его. Почему вы все понимаете физически? Почему конец света для вас приходит физически? И потому он придет к вам физически. Потому что вы хотели этого. Почему? Это наше несовершенство. Для меня, как журналиста очень важно э, не лгать в своих статьях. И как вот выбрать критерий, кто правду говорит, а кто фантазирует, а кто просто сумасшедший? Вы нелогичны. Мы говорили вам, а уже и правде. Вспомните. Если вы приняли за правду, как вы можете лгать? А, ну так невольное заблуждение не, прощ... не может простить. Мы говорили вам, что вы в данном случае не лгете. Первое. Второе. Вспомните, мы говорили вам о лжи, что каждой лжи есть доля правды. Пусть это будет ложь. И вы приняли ложь за правду. Пусть. Но разве это что-то меняет? Может быть, мы... Можно продолжить? Спиритизм. Полезный или вредный? Нет. Мы да. говорили уже в вами начале. Появление плотергейстов. Это одно из видов спиритизма. Uh -huh. Первое. Второе. Мы говорили вам о сити. Что примите вы? Если вы чувствуете силу, способную управлять, то действуйте. Но бойтесь. здесь у вас не найдется сил, и тот дух будет управлять вами. Ага. Uh -huh. Нам такое создалось ощущение, что занятия спиритизмом в вот, конце прошлого века были, они не принесли никакого прогресса человечеству. Это справедливое мнение? Нет. Все не проходит без следов. И что. И все приносит пользу. Мы говорили вам, что даже зло приносит пользу, если вы увидите ее. Хорошо, мы дорины ответили. Скажите, более объемное видение мира после физической смерти, может помочь людям лучше узнать мир? Почему тут нет существенного прогресса? поговорили говорили вам, что умершие такие же, как вы. Они живут просто в другом мире. Скажите, если вы поедете в другой город, вы там не были, а в другом мире много ли вам расскажут нового? Скажите, многие великие Великие уносят с собой в могилу свои знания и подчас и нужное человеческое открытие. Следует ли пытаться извлечь их Нет. от умерших? То есть это их выбор, он справедлив? Мы говорили вам, что умирая, вы становитесь пророками. Мы дали вам ответ. Непонятно, как это становимся пророками. Умирая, вы видите мир в других красках. Умирая, вы находитесь на границе, где можете увидеть многое, ибо вы видите сразу множество миров. И потому он имеет право лишать о своих трудах. Попав в тот мир или в этот, не имеет значения. Вы живете в одном мире и все остальные миры для вас нереальны. Мы говорили вам, что для многих ваш мир тоже является потусторонним. Mm. Скажите, вот Эйнштейн шок свои последние труды считая, что они преждевременны для человечества. Он поступил гуманно или опрометчиво? Вы повторяетесь. Вы ответили вам только что. То есть, То есть это его воля. Понятно. Если может... вам дать совершенство, что вы будете делать с ним? Если вам дать оружие, что будете делать с ним? К сожалению, его зло превратили. Ну, в таком случае психография довольно редка. Если духи многие хотели бы выйти на человечество. Поймите любой контакт. Это психография неважно как говорится словами показываются картинки или пишется или это рождается в снах все это есть психография и вы все контактируете мы говорили вам что мы не уходили от вас и заметьте мы ни разу с вами не прощались да я, не... да. я подумал что но мы получается все время под вашим колпаком нет Мы с закрытыми глазами, ходим, да? Мы говорили вам о мирах, понерушивших вас. Mm -hmm. Мы говорим вам о тюрьме. Тюрьма это понятно. Мы, я так понял, мы говорим вам, что был Бог и были Боги. Один возвысился и сошел в тюрьму. Это тот, который возвысился, такой человек. Будьте внимательны. Мы говорили вам, что вы не только знаете, но и читали ответ. Вспомните. Вы читали ответ. Вспомните ваше Писание. Вспомните. И вы найдете. Да, вы правы. Все связано в мифах. Но согласитесь, если сейчас написать книгу на современном языке будущее не пойму и тому к вам приходят знания сказками легендами Скажите, правда ли, что психография связана с контактом человека с творческим индивидуумом из иных миров? Нет Но многие именно творят рукой или памятью или чем-то? Вспомните, как вы на лекциях сидите и просто выводите пендашок. Это э, психография занимается душами умерших людей или иные миры? Многие. И те, и другие. Да. А что, в иных мирах нет иного способа творчества? кроме как выхода на землю. Мы говорили вам различать инопланетян от духов. Вы понимаете различия. Мы говорили вам, инопланетяне те же самые, что и вы. Как они придут к вам, они приходят к вам примитивно. Они воздействуют на ваш мозг. Они ищут ваши слабые места и пользуются этим. Скажите. И что вы хотите? К вам придут плотью те, кто не имеет ее? Подумайте, что вы говорите. Вы говорили об умерших. И говорили, они них как о духах. Вы хотите, чтобы они пошли плотью? Да нет, это, наверное, невозможно. Описать приходится плотью, согласитесь. Согласен. Спрашивайте. Но тогда получается, что... В иных мирах не бывает книг, нет картин, нет творчества театрального и так далее. В вашем понятии нет, ибо нет плоти, но есть эмоции, есть в мире эмоций. И вы живете в мире эмоций, и ваши книги всего лишь протез. Согласитесь, не книги создают вам эмоции, а информация в них. Энергия тех книг. Да, картины. Но неужели только земной мир обладает возможностью материализовать эмоции в книги, картины? Вы не материализуете, вы создаете грубые копии. И есть множество миров. Мы говорили вам о инопланетянах. Вы, вы не логично. не можете все сопоставить. Хорошо, не согласен. Здесь согласен. Скажите, такой вопрос. А вот у инопланетян тоже есть душа? Мы говорили вам, что все имеет душу. Почему вы спрашиваете? Хорошо. Все, любое движение души создает материю. Душа делает движение, создается мысль. Мысль приходит к вам материально. Изменение физологическое и осуществлении материале. У моего друга из Тольятти, художника, в картинах-видениях преобладает экологическая тема, своего рода предупреждение о гибели Земли. Почему это происходит? А вы не видите? Видим. О спрашивать Получается, кто-то в параллельных мирах очень заинтересован, чтобы нас предупредить. Мы говорим ну, о единстве мира. Его картины, значит, несут полезную информацию для землян, да? Если вы хотите умереть, в день и в Яй, то нет, они позже не понесят. Почему-то эти картины медленно завоевывают свою аудиторию. Мне бы хотелось, чтобы их знали больше людей. Потому что многие вам и другое. И потому вам ответ о контактах. Мы приходим к тем, кто готов, кто зовет. Вы спрашиваете, почему не приходим к великим людям? Да. А вы знаете, приходим ли мы или нет? Представьте, великого, кричащего на весь мир, что он видел с планетянами, он разговаривал с духом. Он останется великим в вашем понятии. Но почему они тогда скрывают это? А мы простые, смертные. Вам ничего терять. Первое и второе. Многие из вас понимают этот контакт, за миссию. Вами играет эгоизм, сеголюби. Хотя многие контакты имеют обратную цель. Показать ваше падение, чтобы ужаснулись и захотели подняться. Потому Россия страдает. Потому она и падает, чтобы увидеть свое падение. Здравствуйте. Если мы задели великих, то они могут воплотить полученные знания от контактов в дела, в открытие или в политику? Да. Они это делают? Да. Но не афишируют? Да. Если подобные контактеры, Не Несчитательного купца. Хорошо, спасибо. Первое. И второе. Да. В одной из ваших статей была фраза, что он охраняем судьбой. Но вспомните, назвали было где-то, что он избран. Да. Ну... Но он не избран. Он охраняем. Но вы охраняем и все. Мы говорили вам, что идет великая борьба. И говорили вам, что вы все являетесь центром этой борьбы. Ибо борьба идет не за человечество, а за каждую из вас. Но чаще всего вы пассивны в борьбе и несете помощь. А стоит ли нам на нашем уровне в газетах нести это людям? Р рассказывать. Мы говорили его творите свое дело. Но если это будет непонимание, и нас в итоге обзовут шизофрениками. Многие приходили к вам и вы их уничтожали. Вспомните, пророк, и не подумайте о себе. Спасибо. Самаево церковь. Человечество способно предотвратить гибель планеты? Говорили вам в а... Хорошо, скажите. В одном из контактов вы говорили, что мы это вы, вы это мы. Ну, я не говорю, в правильно. Я хотел узнать, а в вашем миру есть такое общество и по каким законам оно живет? Мы говорили вам, что мы подобны с вами. Вы живете в физическом плане. Вы пользуетесь. Мы говорили вам о первых физических, о борьбе между третьим и четвертым, и дали ваше понятие «Удут тонкие миры?» Вы должны помнить. Далее. Борьба идет между этими мирами для того, чтобы не усторить физический мир, а чтобы он увидел тонкий и слился с ним. Далее. Да. У нас есть понятие об обществе. У нас есть законы. И мы чаще несём наказание за контакты с его. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, если у нас в обществе какой-то индивидуум мыслит не так, как хотелось бы обществу, он несет наказание? Ну, скажем, в прошлые времена их сжигали на костре, проклинали. И так далее, и тому подобное. А какое отношение проявляется каким-либо индивидуальным, если они у вас есть? Как общество к нему проявляет отношение? Первое. Движет историю. Не то, что вы стоите посередине. Сладко среди от индивиду, Ушедший вперед. В помню, все ваши истории. индивиду. Двигал вами, И мы говорили о подобном. Mm -hmm. Да. У нас тоже есть общество. У нас есть индивидуально. Но в вашем понятии. Только в вашем. Мы можем объяснить духовно Вам. Уж у вас нет слов или их нет у переводчика. Далее, у нас есть индивиды. Мы говорили вам о вечности и говорили вам, что насосрись мгновенно. Но с вами говорит один индивиду. В вашем понятии у нас альтернации? Спрашивайте. Скажите, возможно ли нашими силами вонской группе изучения аномальных явлений Пробуждать сознание людей для борьбы за свою планету, за экологию. У вас интересный вопрос. Что так является центром борьбы? Почему вы не слышите? Но мы так себя не ставим высоко центром борьбы. А вы и не ставьте. Уже чаще вы ведете себя пассивно. Далее. Настоящий повы совершается в тишине на него славе. А вы можете подсказать плодотворную идею статьи, или цикла статей на тему экологии Земли и пагубности? Можно с вами в этом плане обговаривать? У вас, у вас уже создано множество статей, и хороших, и плохих на эту тему. Много ли они помогли. Если мы дадим, что изменит. Но вдруг еще будет более убедительная рука. Убедительной... Как убеждать вас? Даже Христос пришел к вам и не стал убеждать вас. Да, вы правы, мы непредсказуемы. Вы верите только в то, что хотите. Никакие доказательства не проебедят вас. Скажите, а можете вы назвать факт, дать свое видение надвигающейся катастрофы Земли чтобы подготовить серию статей на эти темы? Может, этому следует посвятить специальные беседы с вами? Мы говорили вам о конце света. Говорили вам, что на в ваших руках. Мы говорим далее, что пойдет время, и ваш щит будет разрушен. И у вас уже есть книги, описывающие это. Вы можете назвать? Вы называете это фантастикой. Mm -hmm. Мы говорили вам, что когда такова жизнь существует, mm -hmm. и вы подумать, чем является фантастика. Mm -hmm. Это привидение, скажем так. Да, часть изгорожена, довольевана, и многие боятся писать правду и поукрашивают. На данном этапе религия необходима человечеству, если вы сами спокойно отходитесь без нее. Вы не правы. Мы говорили, что у нас нет ваших богов, но вы не спрашивали о наших богах. Mm. Простите, просто в контакте вы сказали, что у вас нет бога. В вашем понятии нет. Вы не внимательны. Mm. Вы не внимательны даже когда, когда услышали ответ. Mm. Но какая из, из религий, индуистская, ислам, католическая, православная, наиболее верна по своему содержанию и по воздействию? Мы говорили вам, что реальность – одно из способов видения. Религия – одно из способов видения. Любая религия верна. если она завершена цель. Ну а воздействие православной семьи… Мы говорили вам что любая религия это веде, одно из ведей. И говорили вам о фанатизме. Вспомните. Любая религия может понести зло, но и принесет добро. Все зависит. Как вы будете действовать. Вспомните. Христианство пошло к вам зло. Далее. Вы сейчас опираетесь на него. У вас идет борьба духовная, и вы видите ее, и она ищет поддержку. В христианстве это ваш путь. Свяжитесь на родном языке, разговаривать легче, чем нужно по чужому. Если вы христиане, а чем другие религии? Это будет попытка говорить на чужом языке, но думать вы будете все равно на своем. Спрашивают, Интересно объясняете, мы очень удовлетворены этим. Скажите, есть ли у земного человека предопределённая судьба, или все это вероятностная схема? Мы говорили вам о будущем, что мы не называем его по двум причинам. Первая и главная причина. У вас своя дорога, она своя. Если мы вам скажем будущее, то упадёт и наша дорога. Это наказуемо и для вас, и для нас. Вторая, В какой-то мере мы можем только дать направление. Чтобы вы меняетесь. и неподсказуемо. Но существует судьба. Это общее направление. Это цель. Это конец. Как вы дойдете, здесь множество путей. Но. Но. Никогда не ищите. Будущее. Вы будете идти уже по песням. Вы должны сами найти дорогу. Нет тропинок ведущих цели. Где вы пройдете, там и будет тропа. Скажите, вы, вы все время повторяете, что мы идем, и значит все до конца. Так все-таки получается так, что конец, конечная остановка есть всему? Нет. Вы выбрали цель. А, мы это... опять... не говорили, что это последняя цель. Понятно. Хорошо. Есть ли основания, имеет ли основания научную подоплеку науках хиромантии? Да. Не Она ли... старается объяснить случай, которого не существует. Но неужели э, сочетание полос на ладонях несет исчерпывающую характеристику о человеке и его судьбе? Нет. Она несет исчерпывающие. Скорее, это исчерпывающая формация от прошлого. А зная прошлое, можно вычислить и будущее. То есть прошлое оставляет следы на, на ладонях человека, да? Да. Простой и... пример. Возьмите руки интеллигент, рабочего. Фонок рождается уже с готовыми линиями. Может, он из той жизни их уже приобрел и несет. Вот это так понимаете? У вас называется карли. Мы mm -hmm. ну, сказали бы, что руки Нет, вот прошлое, но по ним можно вычислить будущее. Но только вычислить, дать предположение. На чаше, запомнив его, вы верите с подписанным, mm -hmm. что я делать. Нам, исследователям аномальных явлений, изучать хиромантию. Скажите, если хиромантия предопределяет судьбу, не означает ли это, что с ней бесполезно вступать в борьбу с судьбой? Вы внимательны. Мы вам сейчас только что ответили. Да, вопрос был заранее подготовлен, извините. Что лучше, узнать о себе по руке или ничего не знать? И это ответила. Если вы узнаете, вы будете действовать, потому что узнали. И не найдете новую, не создадите новую тропу. Вы просто пройдете по тропе гадалки. Только и всего. Но вы должны пройти сами. И сами должны создать тропу, что прошли прошлое. Хорошо. А астрология – это наука или шарлатанство? И да, и нет. Это одно из видений. Но чаще... Для вас это шалатанство. А на самом деле? На самом деле звезды не так часто говорят от индивидуалей. Но многие астрологические прогнозы не сбываются. То есть они не верны. Мы ответили вам только что. Либо известным вам признаком о характерах. Э характеризовать на нас людей Губина, Белимова, Харитонова. Мы делали это. Вы бы это недовольны. Дали. Мы говорили. А остальном? Да, я резко перескочил. Хорошо. А какое влияние оказывает? Движение планеты. Для человека, мы говорили о единстве, мы говорили о единстве, вы спрашивали о большинстве, поняв, что это единство. И теперь подумайте, если все единое, любое движение влияет, вы разговариваете и даже мысль влияет на движение звёзд. Я дал вам ответ. Ещё одна. тогда. Значит, в степени, астрология в какой-то степени верна? Да, мы говорили вам, что не всегда звезды говорят о индивидууме. Мы говорили вам, что множество действует на движение звезд. Вы сможете найти движение, создавшее вами. Как повысить эффективность исследовательской работы ВОЗской группы в течение аномальных явлений? Мы на пути к этому? И Или... Работайте. Почему вы хотите все получить за чужой счет? Вы хотите увидеть чужими глазами, вы хотите слышать чужими ушами, вы хотите нести чужие мысли. Почему? Да Мы вы... должны пойти и к вам. Дали спросить. Дайте мне ваш сил, то, что потеряли вы, что променяли, а то, что называете сейчас жизнь. А вы спрашиваете меня. Мы хотели бы с вашей помощью выйти на более высокий уровень исследования аномальных явлений. Я изменил ваше движение мыслей. Но это будет не сразу. Вы получите другой заряд. И только тогда Хорошо. А может ли получиться контакт лично убедимый вот у меня? И надо ли этим мне к этому стремиться? Вы хотите сказать, что у каждого есть идея? Это мое будущее или это? Что зависит от вас? Ляж. И правы Если услышите, то будем говорить. Мы слышим вас всегда, но вы не слышите нас. Иногда вы слышите нас. Идуйте и видите нас во снах. Или мы приходим к вам к вещам, которые заставляют вас помнить что-то. Мы приходим к вам к чувствам. Но вы не знаете, что пришло к вам. Вы думаете, воспоминания, тоска, ностальгии. Вы подумали ну что имел, чтобы сказать правду. Мы говорили вам о камне, вы не помните. К сожалению, да. Вот этот камень сейчас я часто обращаюсь к этому, к своим воспоминаниям, и не могу вспомнить, что с ним связано. Ищите, И запомните, что я сейчас сказал вам. О характере. Вы хотите узнать о себе, Хотел... глядя в зеркало. Но поймите, чужой вам скажет только то, что он видит. Ваше настоящее, внутреннее. Он не видит. Вы должны это увидеть сами. Мы можем сказать вам, кто вы. Но что это понесет вам? Разочарование или обиду. Да, это неправильно Поговорите когда-нибудь о полете, но с возвратом в другой мир или другую планету, именно Белимова. Когда это произойдет? И мы говорили вам, что вас не интересуете физически. Мы говорили вам, ляжьте и услышьте. Мы говорили вам, что мы живем в том мире, куда они летят. С вами надо договариваться о полете на другую планету, так? Нет. И сказание. Один из впечатляющих доказательных моментов общения один, слышим разом. Один. Семь, восемь. Что можно сегодня прекратить? Нет. прогнозах. Можете дать прогноз на 94 95 года? Вкратце. Мы говорили вам о будущем. Мы говорили вам вкратце. Что это борьба? И оно уже Мы говорили вам в прошлом. Что? Физически вам придется трудно. Скажите, такой вопрос. А вот кто, допустим, не, ну, не, не верит, что ему будет физически трудно, там и не будет физически трудно. Это не зависит от того, что уверен. второй, Там многих боль и физическая трудность чудовища с Рождеством. вы понимаете это об извращении. Понятно. Для многих битва это радость. Радость победы. И даже мышцы, уставшие, несут эту радость. хорошо. ваше отношение к Библии Вкратце, полезным для человечества? Да, вы повторяете. Кто автор повторяете. или авторы Библии? Авторы. Их много? Да. Верно ли, что в Библии зашифрованы все знания цивилизации нашей? Не все. То есть со временем Библия устареет и понадобится новый документ? Мы говорили вам о рождении нового мира. Согласитесь, в новом году будет и новая Библия. Далее. Было логично. Ранее Христа приходили. Что? Они устарели? Нет, вот они впитались, видимо. Как продолжение. Сейчас новая Библия для новой расы уже пишется. Да. И кто этим занимается? Такие же контактеры? Нет. Ученые? Нет. Она пишет о всеми вами. Она пишет о жизни. И пойдут люди, и будут писать. Но будут писать не они, а жизнь. Ими. Верно ли предположениями? Мы говорили вам. А вас. Мы спрашивали вас, кто пишет статьи где. Mm -hmm. Мир, да. Мир воздействовал на вас. Вы приняли его и пишете. Согласитесь, что начало было все-таки в мире. Mm -hmm. И вы лишь только написали. Но это тоже надо уметь. Надо уметь принять. Мы говорили вам. Ляжьте и услышьте. Вы не слышите, но вы слышите другое. И это ваше стезя. Хорошо, может, и попробуем лечь. Верно ли предположение, что объявляет это инструкция человечества от иных цивилизаций? Нет. Это не инструкция. Первое. Второе. Мы говорили вам. Инопланетяне подобны вам. Тех, кто не знает техники, скажите, чем? Только техники, не больше. Только тем, что вы имеете силу, механизированные, и все, не более. Если насколько бы они не были умнее вас. Душа, умение управлять ею, вот что главное. Хорошо. Есть Библия, была написана. Вашим понятиями, и Они бы написали многое другое. Далее. Не все сказано в Библии. Сказано только начало. Далее. Мы говорили вам, что у нас нет ваших богов. Но мы говорили, что у нас есть свой Бог. У нас есть своя Библия. У вас своя. У вас начало. А нам нельзя никогда познакомиться с вашей Библией? Нет. Мы ее не поймем? Да. Но другое понятие о жизни. И мы пользуемся переводчиком. И чаще всего нам трудно работать. И у него нет или понятий, или слов. Далее. Согласитесь, что говорит не мы, а говорит переводчик. Мы да. даем ему картины, мы ему показываем, мы его ведем. И он находит слова и говорит. Да. Его у нас нет ваших слов. Мы только ему показываем. Многое он помнит, многое нет. Спрашивайте. Ну, скажите... Я вот лично не могу осилить Библию, мне она как-то неинтересна. правда ли то, что Библия слишком зашифрована? Ее Нет. По... Не оправдана? Она не слишком зашифрована. Первое. Второе. Вы ищете математические закономерности в ней. Вы опять хотите создать новый технический протест. Поймите душой, и тогда цифры все пойдут к вам. Но, к сожалению, тексты Библии можно толковать по-разному. Чаще всего неверно, приблизительно. Согласитесь, это для Библии... Мы говорили вам, что дольше всего сохраняются легенды и сказки. Вспомните, если мы напишем современным языком, будущие поколения не поймут нас, ибо многие слова устареют, и взгляды их будут другими. Многих материалистов вот, Библия как раз и отталкивает своей сказочностью, наивным изложением. В чем правота и смысл подобного изложения? Мы ответили только что. Ну, извините, вопрос готовился заранее. Предсказывает, что в ближайшее время землянам придет новая религия. Это действительно будет. Мы ответили вам да? да. о новой Библии, угу. о новом времени. Это не будет новой религии. Это будет продолжение обучения. Обучение у вас. Первое. И второе. Придет не одна религия. Придет одно знание. Но увидите по-разному и снова создадите множество религий. Это да, наш крест и ошибка. Так не сто... следовало бы посмотреть? Это не ваш крест. Это ваша ошибка. Но. Ошибается все. Кто что-то делает, и не ошибается ли столько тот, кто не делает ничего. Вы ребенок, начинающий ходить. Чаще вы падаете, но все-таки вы начинаете. Но верно ли то, что новая религия придет из России? Мы говорили вам, что встанете в духовный центр. Вы невнимательны. И потому вы несете большие страдания. Да, Россия станет центром вашей земли, как ранее были другие страны. И теперь подумайте, зачем я сказал это. Вы можете больше в, в России рождается новая религия. Вспомните, где рождались старые в вашем понятии религии, когда это было каких странах и вы найдете многие ответы. Но нужна ли землянам религия? Это не отсталость мышление? Это одно из видений. Вы больше верите в сказки. Вы ищете надежду в сказках, мечты в сказка. Религия одна из сказок, которая несет знания. положение, что человек увеличивает свою энергию, если мало спит? Нет. Мы говорили вам о фанатах. Это относится ко всему. Правильно. Да. Ну, тогда, получается, опять держи середины на пути. На Нет. Мы вам идти фанатизм говорит, что любая цель оправдывает любые средства. Мы же говорили вам обратное. Может ли цивилизация подсказать человечеству способы лечения онкозаболеваний? Вы создали свои способы. Отвечаете их. Но они пока не эффективны. Разные. Вы пробовали все способы. Нет. Вы знаете, как уничтожить эти болезни. Вы знаете, как их убить. Но не применяете. Почему? Вы знаете о 42 градусах. И вы даже знаете, как создать, чтобы не уничтожить живые ткани. Какая разница? То вы есть... будете отрицать и наши советы, и то, что создали вы. Вы бы смогли пропагандировать вашу подсказку, допустим, от термолечения? Спрашивайте далее. Скажите, с кем происходит общение верующих людей? Кто отвечает за исполнение молитв? Поймите, если к вам придут скажут, что видели Христа, не верьте. Чаще приходит злое в образе добра. Первое. Второе. Да, вы верите в религию часто нарушаете ее завет. Но молитесь икона. Молитесь, если они помогут вам. Но если вы без иконы не видите Бога в себе, то нет вас Бога. Хорошая звука. По нашим данным на Земле действует агрессивность силой. Из параллельных миров. Как нейтрализовать непрошенный контакт? Идет борьба. Первый. Второй. Как вы нейтрализуете контакт с нами? Да, вы правы. Пока мы не хотим этого. Скажите, а египетские пирамиды кто создал? Вы. Какой цели? Величие. Показать свою мощь. Ну, говорят, мы там зашифровали большие знания. Мы говорили о Согласись, что Декар не построит их. Угу. Ну, главное, сейчас мы не можем это построить. Значит, получается, раньше мы были более... Мы говорили что... вам, что вы потеряли силу. Помните? Мы приходим к вам. И спросят, дайте нам силу, которую потеряли вы. Вы помните? Мы говорили вам об осколках. Вспомните, мы говорили вам о могуществе, погубивших себя. Спрашивайте. Скажите, а на Марсе тогда был в телескоп обнаружен Сфинкс. Это природное творение или как? Или тоже его кто -то создал? Это игра природы. Но мы говорили вам. Тоже Иисус существует везде. Ну что, Марс обитает? Вашем понятии нет. Иисус. А прибарение канала, это тоже природное явление или творение? Нет. Это творение ушедших цивилизаций? Да. Там тоже жили люди телесно, так сказать, нашем планета. Маговая или льва что сейчас приходит время, конца света. Подумайте, мы говорили вам, что это начало. Подумайте, не ваше ли начало было концом света для тех-то других? Угу, спасибо. Скажите, почему погибли динозавры и мамонты, у которых во рту осталась даже непережеванная трава? Прошла смерть. Одновременно ко всем? Нет. Ну, главное, что послужило? Похолодание, космическая катастрофа или что? Вы называете это звездовозмездие? Mm. Хорошо. Скажите вот такой вопрос насчет времени. Вот почему в нашем понятии, допустим, когда, ну, скажем, человек юн в детстве, время для него очень, наоборот, дни, кажется, намного короче, Время, время зависит от того, как вы используете, что вы понимаете. В вашем понятии время – это количество событий, замечаемых вам. Согласитесь, в детстве вы обучались и видели больше, и потому вы получали больше информации, и потому вы считали время большим. Сейчас вы, считая, что знаете много, отбрасываете. Далее. Вам ранее было все новое, сейчас все старое. Вам все надоело, и потому вам время короткое. Мы говорили о машинах времени. Вы и есть машина времени в какой-то мере. Ибо вы считаете время, это количество информации. Спрашивайте. Хорошо. Еще наше время. Время в нашем понятии сейчас величина, скажем так, постоянная. А возможно ли производные какие-либо от него? Вы не логичный вопрос. Хотите получит логичный ответ. Вы спрашивали, почему время большое, длинное, короткое, в детстве и теперь. Время не может быть постоянным, нигде и никогда. Для каждого время свое. Или только мера отсчета может быть постоянным. Контактёры из Сальска шапошников сообщили о прилёте второй Луны, которая вызовет большие катастрофы на Земле. Так ли будет? Будет ли это? Мы говорили вам о щите, вспомните. А вы говорили, о возьмите. Но спросите его, для чего пришла вторая Луна? Она ещё не пришла, придет? придёт Просите. Для чего? Чтобы получить новый щит? из Изродиться сильнее от другого мира? Спрашивайте. Скажите, а вот, значит, наши ученые наблюдают непонятное тело между Луной и Землей. Назвали его Черный Принц. Вот. Это что? Существует какая-то большая субстанция между Луной и Землей? Нет. Даже по вашим размерам, она имеет маленький. Да, многие теории верны. Вы считаете, это кораблем пришельцы. Угу. Здесь вы не правы. Это был дом. Чей? Мы не скажем. Хорошо. Пошлите дальше. Мы когда-нибудь узнаем тайму Черного Чёрного Принца, который, кстати, вращается в обратном направлении, нежели да. все другие спутники? Вы узнаете. Это не скоро будет? Вы сперва познакомитесь с хозяином этого дома. Я не сам, расскажу вам. А они там существуют, хозяина? Вон обитаем? Спрашивайте. Естественно, с Интересно. Скажите, от чего зависит продолжительность жизни каждого человека на Земле? Много причин. Да. Одна из них. Увидев цель и придя к ней, он уходит. Каждый человек своя цель или у людей общая цель? Каждый рождается для какой-то цели. Мы говорили вам, что нет ничего случайного. Uh -huh. Спасибо. Познав, что нет ничего случайного, познав о единстве мира, познав о ваших заповедях и причем, заметив за любви, одна из заповедей, вы тогда познаете многое, и у вас не будут пустые вопросы. Но получается, что человек даже случайно попал под машину, и это закономерность. Не, неужели ничего совершенно случайного нет в мире? Нет. Но ведь чаще всего бывает, человек умирает, не достигнув своей цели. Допустим, скажем, которую он сам лично Хотем? поставил перед собой. Первое. Как вы можете рассуждать о достигнутой цели, если вы не знаете, к какой цели вы идете? Второе. Идет борьба. Третье. Вы спрашивали о самоубийце. Да. Мы скажем, мы, любое убийство наказуемо. Но многие да. не понимают этого. И решая свои проблемы, уничтожают вас. Скажите, были ли реально на земле два?